Екатеринбург. Здание банка Esposito на Курской. Марина Кеплер вызвал секреташу к себе в кабинет. Пока девушка выбиралась из-за своего рабочего стола, банкир подошёл к зеркалу. Лицо дородного Густова Марковича дышало здоровьем. Гладко выбритые щеки лоснились в искусственном освещении комнаты. Тёмные точечки щетины, сбритой утром, уже начали обозначаться под кожей. Кеплер слегка наклонился к зеркалу. Над верхней губой у него выскочил большой красный прыщ с белым пятнышком на верхушке. Кеплер осторожно дотронулся до прыщика, и кожа вокруг него покраснела ещё больше. М-м, да. Надо будет к косметологу зайти, что ли, вслух подумал банкир. В это время на пороге его кабинета появилась секретарша. Марина была невысокого роста, худенькой девушкой. Кеплер никогда не брал к себе в помощницы высоких. Он не любил лишний раз заострять внимание на недостатках своего собственного телосложения и комплексовать из-за своего маленького роста перед секретаршей тоже не хотелось. А так хрупкое телосложение сотрудницы на фоне его раздобревшей фигуры придавало Кеплеру некоторую уверенность. Да, Густав Маркович, Марина практически бесшумно вошла в кабинет. Ван Кират шатнулся от зеркала. Что? Вы меня позвали? ничуть не растерявшись ответила девушка. Да, позвал. Как ты думаешь, я хочу подарить женщине хороший подарок. Что лучше купить, на твой взгляд? Ну, Густав Маркович, это зависит от вас. Что вы хотите подарить? Украшение, посуду, картину? А посуду прилично? Усомнился Кеплер. А почему же не прилично? Это, конечно, зависит от того, какие у вас отношения. Марина с многозначительным видом передернула плечами. Но хорошая кастрюля всегда пригодится в хозяйстве. Сами понимаете. Нет, Кеплер отрицательно покачал головой. Он сшил в своё рабочее кресло и вытянул перед собой ноги, положив их на американский манер на тумбочку. Затем, раскованно для своего дородного веса, откинулся на спинку кресла. "Что-то ты мне не то говоришь. Кастрюлю не надо. Пойди подумай, чтобы это было что-нибудь презентабельное". Марина скрылась за дверью, а Кеплер выдвинул ящик стола и достал из него несэсэр. вытащил из сумочки маленькое зеркальце в позолоченной оправе поднялся подошёл к окну и поднял зеркальце на уровень лица затем опять слегка надавил на прыщик тонкая кожа содралась над губой осталась ярко-красная пятнышко банкир раздражённо потрогал губу и в это время в помещение снова вошла Марина я подумала, сказала она, можно подарить хороший сервис, гостов маркович, или просто дорогую чайную пару Я понял, ответил Кеплер, не поворачиваясь к секретарше. Тогда иди, одевайся, поедешь сейчас со мной в магазин. Спускайся к Руслану, он уже в машине. Я мигом, Густав Маркович, вы же знаете, как я люблю выбирать подарки. Секретарша поспешно вышла из кабинета, а уже через секунду за стенкой послышался звук открывающейся дверцы шкафа для верхней одежды. Кеплер вернулся к столу, вновь посмотрел на себя в зеркальце. Красната над губой так и не спала. Банкир выдвинул нижний ящик стола и, покопавшись в вещах, достал оттуда стерильные салфетки. Разорвав оболочку пачки, Кеплер выудил влажную салфетку из пакета. Тщательно промокнув губу, он швырнул салфетку в мусорное ведро около входа. Выходя из кабинета, он ещё раз посмотрел на себя в зеркало.